темные с проседью волосы обрамляли квадратные бычьи лицо с густыми коротко подстриженными фельдфебельскими усами прикрывавшими верхнюю губу ко времени описываемых событий маршалу было сорок восемь лет в свое время блюхер был рабочим на вагонном заводе в двадцатилетнем возрасте он был арестован за руководство стачкой и отбыл два года и восемь месяцев в тюрьме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 В конце мая 1938 года, когда террор уже пронесся над всеми остальными военными округами, да и над всей страной, в Хабаровск прибыл Мехлис с группой новых политических комиссаров. В то же время на Дальний Восток мчался в специальном поезде зловещий зам наркома внутренних дел Фриновский, везя с собой целое формирование НКВД. Сталинский террор В Дальневосточной армии, не состоявшейся полностью в 1937 году, теперь надвигался. Прежде всего, Мехлис и Фриновский уничтожили своих собственных представителей на Дальнем Востоке. Мехлис заменил весь штат политуправления армии. Позже, на 18-м съезде партии, он заявил, что Гамарника Булинская банда шпионов больше всего навредила политическому аппарату на участке руководящих кадров.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 Люшков был одним из немногих оставшихся в НКВД людей и годы, и спас он благодаря своей дружбе с Ежовым. Увидев, какой оборот принимают дела, Люшков решил больше не рисковать. 13 июня 1938 года он перешел манжурскую границу и сразу же стал выдавать японцам всевозможную секретную информацию.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 70% командиров дивизионного и корпусного уровня и свыше 80% высшего командования. К концу июня Блюхер оказался на развалинах того, чем только недавно командовал. И опять его самого пощадили. Снова по той же причине, что и раньше. Японцы решили, что им представляется удобный случай 6 июля 1938 года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 Штерн провел боевые операции против японцев и даже доложил о них в 1939 году, 18-му съезду партии, после этого он навеки исчез сам. После пяти недель боев с переменным успехом японцы и озеро Хасан были остановлены, а затем отбиты. К 11 августа 1938 года бои окончились, а неделю спустя, 18 августа, маршала Блюхера вызвали в Москву.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 А теперь пришел черед лететь и самому маршалу. Правда, он еще не был арестован. Но в конце августа он предстал с докладом перед военным советом наркомата обороны, и критика была односторонней и грубой. Нарком обороны Ворошилов сообщил Блюхеру, что он отозван в распоряжении военного совета, и пока не подобрали достойные маршальского звания должности, можно отдохнуть и подлечиться в Сочи.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 У НКВД не было никаких видимых оснований проявлять или разыгрывать в деле Блюхера ту торопливость, с которой в мае и июне 37 года была уничтожена группа Тухачевского. И все же над Тухачевским и другими почти наверняка состоялся какой-то суд, а Блюхер без суда и приговора пал жертвой произвола Сталина. О нем говорится также, что непрерывные допросы сломили здоровье этого сильного человека.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 Но совпадение сроков показывает, что подобная информация могла быть использована против Блюхера. Во время Гражданской войны Блюхер служил на Восточном фронте вместе с Постышевым. Он был также связан с Федько и Кашириным. В 1937 году командарма Федько назначили командующим Киевским военным округом вместо арестованного Икира, а в феврале 1938 года перевели в Москву вместе с Кассиором обоих по одному и тому же методу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 Истинные причины репрессий против Блюхера состоят, вероятно, просто в том, что он был самостоятельно мыслящим военным и в качестве кандидата в члены ЦК, а также политиком, занимавшим влиятельные и важные положения. гибель Блюхера означала конец даже самых ничтожных надежд на какие-либо действия против Сталина. В начале ноября 1938 года официальный список высших военачальников после уничтожения Блюхера охватывал,